Солом девятнадцатый. Начальник ухора, псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога и аковлево, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспоминает все жертво приношения твои и все сожжение твое, да соделает тучным да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит мы возрадуемся о спасении твоём и во имя бога нашего поднимем с нами да исполнит господь все прошения твои ныне познал я что господь спасает помазанника своего отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей иные колесницами иные конями а мы именем Господа Бога нашего хвалимся они поколебались и пали а мы встали и стоим прямо Господи спаси царя и услышь нас когда будем взывать к тебе аллум 20-й. Начальнику хора в селом Давиде. Господи, силою твоей веселится царь, я спасении твоём безмерно радуется. Ты дал ему чего желало сердце его, и прощение уст его не отринул. Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его Венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему благоденствия на век и век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение на веки, возвеселил его радостью лица твоего. и боцы уповают на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется рука твоя найдёт всех врагов твоих десница твоя найдёт ненавидящих тебя во время гнева твоего ты сделаешь их как печь огненную в огневе своём Господь погубит их и пожрёт их огнём ты истребишь плоды их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков твоих, пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою твоейю. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Псалом двадцать первый. Начальник ухора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой.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 Пусть спасёт, если он угоден ему. Но ты извёл меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня. Точные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычу и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце моё сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохло как черепок, язык мой прилипнул к горде моей, и ты свел меня к персты смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище.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 Испоешь меня буду возвещать имя твое братиям моим посреди собрания восхвалять тебя боящийся Господа восхвалите его всё семя Иакова прославь его да благоговеет пред ним всё семя Израиля ибо он Не презирал и не пренебрёг скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. О тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалит Господа ищущий его. Да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли. И поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и он владыка над народами. Будут есть И поклонятся все тучные земли. Приклонятся пред Ним все несходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним во век. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил. Господь. В селом 22. В селом Давида. Господь пастырь мой. Я ни в чём не буду нуждаться. Он покойет меня на злачных пажитих и водит меня к водам тихим. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убою зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умостил елей им голову мою чаша моя преисполнена так благости и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей и я пребуду в доме Господнем многие дни псалом 23 Цалом Дэвида Господня земля и что наполняет её вселенные и всё живущее в ней ибо он основал её на морях и на реках утвердил её кто войдёт на гору Господню или кто станет на святом месте его тот у которого руки не повинны и сердце чисто Кто не клялся душею своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова. Поднимите врата верхи ваши и поднимите с двери вечные И войдёт царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдёт царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Псалом двадцать четвертый. Псалом Давида. К тебе, Господи, вознашу душу мою. Боже мой, на тебя уповаю. Да не постыжусь, да не возтержуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконоющие в туне. Укажи мне, Господи, пути твои, и научи меня стезям твоим. Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего на тебя надеюсь всякий день вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты, ради благости твоей, Господи. благ И праведен Господь по сему наставляет грешников на путь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим все пути Господни милость и истина хранящим завет его и откровение его ради имени твоего Господи прости согрешение мое ибо велико оно кто есть человек боящийся господа ему укажет он путь который избрать душа его пребудет во благе и семя его наследует землю тайного господня боящимся его и завет свой Он открывает им, очи мои, всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Берзи на страдания мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их и какую лютую ненавистию они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, и боя на тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его. Псалом двадцать пятый. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце моё, ибо милость твоя пред моими очами, и я ходил в истины твоей. не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду, возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду, буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник, твой Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса твои, Господи, возлюбил я обитель дома твоего. и место жилища славы твоей. Не погуби души моей из грешниками и жизни моей из кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. в собраниях благословлю Господа Псалом 26 в селом Давида Господь свет мой и спасение моё кого мне бояться Господь крепость жизни моей Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи и противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу. чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм его ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия скрыл бы меня в потаённом месте селения своего вознёс бы меня на скалу Тогда вознеслась бы голова моя над врагами окружающими меня. Я принёс бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица твоего, не отринь в огне веробь твоего. Ты был помощником моим, не отверг не меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи. Потитре ему и настежь меня на стезиу правды ради врагов моих не предавай меня на произвол врагам моим ибо восстали на меня свидетели лживые и дышут злобою но я верую что увижу благость Господа на земле живых надейся на Господа мужайся и да укрепляется сердце твое Надейся на Господа. Псалом двадцать седьмой. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящему в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с несчастливыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.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 Господь крепость народа своего, и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой, и благослови наследие твое, посии их, и возвышай их вовеки. Псалом двадцать восьмой. Псалом Давида.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 Глас Господа силён, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глас Господа рассекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланий и обнажает лиса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом и будет восседать Господь царем во век. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом двадцать девятый. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома.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 Славьте память святыни его ибо нам гновение гнев его на всю жизнь благоволение его Вечером вотворяется плач, а на утро радость И я говорил в благоденствии моём не поколеблю свой век По благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою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 Будь мне помощником. И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вредище и припоясал меня веселием. Да славит тебя душа моя и да не умолкает, Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно. 30. Начальник ухора, псалом 30. Начальнику хора. В селом Давиде. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжуся век по правде твоей, и сбавь меня. Преклони ко мне ухо твоё, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо ты гаминная гора моя и ограда моя ради имени твоего води меня и управляй мною выведи меня из сети которую тайно поставили мне ибо ты крепость моя в твою руку предаю дух мой ты избавлял меня господи боже истины Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты при зрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизни моя и лета моих стяганиях, из не могла от грехов моих сила моя и кости мои сохли, от всех врагов моих я сделался по нашеям даже у соседей моих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 На тебя, Господи, уповаю. Я говорю, ты мой Бог. В твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице твое рабу твоему. Спаси меня милостью твоейю, Господи. да не постыжусь, что я к тебе взываю. нечестивые же, да пострамятся, да умолкнут ваде, да не имеют устал живые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. как много у тебя благ, которое ты хранишь для боящихся тебя, и которое приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских скрываешь их под тенью от пререканий языков благословен Господь что явил мне дивную милость свою в укреплённом городе в смятении моём я думал отвержен я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 Надеющиеся на Господа. Всему тридцать первый. Всему Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блежен человек, которому Господь не вменит греха и в чём духи нет лукавства. Когда я молчал, обвечали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготила надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой,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 Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и сбавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Ок мой, над тобою. Не будь те как конь, как лошак немысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами. чтобы они покорялись тебе много скорбей нечестивому а уповающего на Господа окружает милость веселитесь о Господи и радуйтесь праведные торжествуйте все правые сердцем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 Он любит правду и суд. Милостию Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его всё воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля.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 Он с воздел сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасётся царь множеством воинства, и спалина не защитит великая сила, не надёжен конь для спасения, не избавит великой силой своей. Вот око Господне над боящимися его.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 Да будет милость твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на тебя. Псалом тридцать третий. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословляю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величьте Господа со мною и превознесём имя его вместе. Я взыскал Господа, и он услышал меня.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 И никто из уповающих на него не погибнет. Псалом тридцать четвертый. Псалом Давида. Вступи с Господи в тяжбу с тяжущими со мною, побори борящихся со мною. возьми щит и латы и встань на помощь мне обнажи меч и пригради путь преследующим меня скажи душе моей я спасение твое да постыдятся и пострамятся ищущие души моей да обратятся назад и покроются безсчастием умышляющие мне зло да будут они как прах пред лицем ветра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 Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро моё. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скромно, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать.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 Желающие праваты моей и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающие мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день.